Глава десятая. Виктория сидела с Артемиссией на балконе и попивала кофе. Дочь Леонида часто приходит к ней в гости и старается помогать с ребенком, как минимум потому, что ей это вполне под силу. Как-никак, озаботливый отец в свое время потратил немало ресурсов на то, чтобы его дочь была достаточно сильной. Сейчас же девушки спокойно сидели на балконе, любовались прекрасными видами и общались обо всем и ни о чем. Разве что они говорили про то, что лечение Артемисии уже давно закончилось, и им нет нужды оставаться в графстве, можно спокойно возвращаться домой. Эту тему вообще в последнее время поднимают нечасто. А Михаил уже и думать забыл об этом. Все-таки Леонид прекрасно проводит время на посту начальника порта. Ему все нравится. Да и Михаилу нет смысла жаловаться. Когда у тебя в порту сидит такой человек, можно даже не задумываться о безопасности. Все равно каждый конкурент понимает, что лучше просто сменить сферу деятельности и не лезть куда не следует. Правда, Леонид не всегда находится на рабочем месте. Изредка у него появляются неотложные дела, и он срочно отбывает в парту или еще куда-нибудь. Иногда даже просит портальщика переправить его в те или иные координаты, после чего возвращается через день-два. Так что работа у спартанской корпорации кипит и без него, но иногда требуется его вмешательство. В такие моменты мужчина обычно оставляет в качестве руководителя свою дочь, и сейчас как раз один из таких моментов. Вчера ему пришлось срочно отбыть на другой конец света, Тогда как Артемисия теперь жалуется, что он завалил ее работой по самые уши. А сам, наверное, развлекается уже. А как дочка? Артемисия только недавно пришла, потому не успела навестить малышку. Тем более, что та буквально минут десять назад уснула и позволила выдохнуть измученным нянечкам и самой Вике. Все молчит, вздохнула Виктория. Иногда что-то похожее на слова слышу но затем снова замолкает и делает вид, будто бы говорить не может. «Зато как порталы открывать, так это пожалуйста!» — возмутилась она. «Ну ладно тебе, порталы тоже хорошее дело!» — рассмеялась Артемисия. Некоторое время они просто сидели и попивали кофе, после чего Вика тяжело вздохнула и задумалась. «Ты чего это?» «Домой опять в плен попал!» — отмахнулась графиня, тогда как Артемисия звонко рассмеялась. И кто же такой смелый идиот? Уточнила она. Да и на мирце, как обычно. В нашем мире, кажется, таких дебилов уже и не сыскать, пожала плечами Вика. Ага, и на мирцы, значит, нахмурилась девушка. Хм, понятно. Ты о чем? Не поняла Виктория. Да просто скоро им, значит, будет весело, задумалась она и достала телефон, после чего набрала номер отца. Папа, хочешь новости? Нет? А я все равно расскажу. Булатов попал в плен к мирцем, И теперь твой план по уничтожению верхушки их конгломерата в твоем исполнении не такой уж и уникальный. Месяц. Целый сраный месяц подготовки коту под хвост. Как он каждый раз это делает? Леонид кричал так, что даже Вика услышала. Причем не факт, что из телефона. Дворец императора. Зал совещаний. «У нас срочные новости!» Прямо посреди важного совещания в зал ворвались несколько разведчиков и сразу бросились к императору. «Ну так говорите, если такие срочные!» — ударил по столу старик. Все же разведчики переглядывались между собой и не могли решить, кто именно будет рассказывать эти новости. «Отряд Булатова в Северодвинске пал!» — хором прокричали они. «Мы использовали новейшие разведывательные технологии и смогли сделать высококачественные снимки», — продолжил один из них. «Люди Булатова были уничтожены, укрепления разрушены, но самое главное...» «Так покажи фотографии, чего стоишь», — не выдержал император. «А может, вам не стоит это увидеть, а?» «Покажи!» — рыкнул старик и снова ударил по столу, отчего затряслись даже стены здания. «Булатов пострадал? Нет?» «Ну, скажите, что да, но немножко!» «Нет, не пострадал». «Ну так в чем проблема?» Терпение императора начало заканчиваться, и он сам вырвал из рук разведчиков фотографии. Там и правда были устрашающие разрушения, последствия невероятных масштабов бойни, и самое главное... «Они захватили Алексашку!» Дрожащим голосом проговорил старик и осел на свое кресло. На снимках четко было видно, как Александра в сопровождении полчищ магов и закованного в магические кандалы, вводят прочь. Тут ошибки быть не может. Руки старика ослабли, а перед глазами возникла пелена. Он не знал, сколько так просидел забытие, но когда зрение снова вернулось к нему, перед ним уже стоял обеспокоенный Александр. «Отец-то чего?» — он протянул старику стакан. «На, водички хоть попей. Что-то ты совсем плохо стал, отец. Годы берут свое». «Хочешь Булатова позову, он тебя живого омолодит?» «Нет?» Император резко подскочил со своего места и, схватив стакан, резко опрокинул его в рот. «Сынок, сын, Ну ты же... А как же те фотографии?» «Не беспокойся», — махнул рукой царевич. «Это все просто спектакль, не более того. На самом деле я не пострадал, а пострадал Булатов». Император не смог сдержать свою довольную улыбку. «Ну как пострадал?» «В спектакле ему немного досталось», — пожал плечами Александр. «И на фотографиях на самом деле он просто замаскированный под меня». «Походит, он попал в плен», — задумался старик. «Выходит, что так. Впрочем, это и был его основной план», — честно признался царевич. Тогда как император заулыбался еще больше. «Вот теперь понимаю, что это падло выберется из любой передряги, но все равно приятно». «Не переживай, скоро вернется», — похлопал его по плечу Александр. «Убьет там кого-то из императоров. А может, и ни одного, если повезет, и сразу вернется». Улыбка практически сразу пропала с лица старика. «Императоров?» «Ну да, в планах как раз попасть к ним и прикончить основных руководителей страны», — пожал плечами царевич. «Кстати, я чего прибыл-то? Моя задача — предупредить тебя, чтобы ты готовился». «Вот, предупредил. Теперь могу возвращаться». «А мне готовятся к чему? И почему мне кажется, что не к празднику?» «Все правильно тебе кажется. Когда убивают императора, что обычно делают иномирцы?» «Назначают нового? Так ведь?» С надеждой в голосе проговорил император. «Не-не-не», — не», замотал головой Александр. «У них все не так работает. Они сначала мстят и только после этого занимаются назначениями». Французское королевство. Примерно то же время. В просторном помещении собралось немало людей. Графиня Ферель стояла у стола и внимательно рассматривала карту. Клео спокойно расхаживала по комнате, попивала вино из золотого кубка и совершенно не проявляла интереса к происходящему, тогда как остальные были заняты жаркими спорами. Половина высокопоставленных военных одета в нарядные мундиры, остальная половина в белой туники с золотыми вставками. И эти две стороны никак не могли прийти к единому мнению. Нам надо назначить наступление на Западном фронте!» Французский генерал ткнул пальцем в карту. «Лучше сюда!» Египетский полководец ткнул в другое место. «Здесь для наступления лучше подходит местность!» Споры снова разразились с новой силой, но вскоре резко угасли, так как послышался голос графини. «А давайте вот здесь атакуем!» предложила она, и командующие с недоумением уставились на нее. «Но «Ну, почему именно здесь?» «Не знаю, просто название красивое», – пожала плечами та. «Согласна», – подняла кубок Клео. «Как по мне, отличный план». «Но ведь это не так работает», – промямлил кто-то из генералов. Но, встретившись взглядом с графиней, Клео сразу осекся. «О, хорошо, отличный план, спорить не буду» и если с одним из направлений определиться все-таки смогли, то вот с остальными все оказалось куда сложнее. Как минимум потому, что достаточно красивые названия городов закончились, и нужно было найти достаточно уязвимую точку в обороне противника. «Здесь стоят наемники. Вот тут тоже наемники. А здесь знаете кто?» – один из командующих указал на карту. «Здесь тоже наемники, но другие». Видимо, им пообещали щедрое вознаграждение, ведь вцепились они в позиции так, словно защищают родную землю. И такие проблемы везде. Действительно, наступление встало, а король даже не думает экономить. И пусть золотохранилище было вскрыто и почти пустое, теперь он распродает земли и ресурсы страны, словно ему и его родственникам в этих краях все равно не жить. Да уж, тяжелая ситуация. Фьюрель очень нервничала, понимая, что новому правительству придется как-то разбираться с этими проблемами. И еще только предстоит найти достойного претендента на трон, чтобы ему хватило смелости аннулировать эти незаконные соглашения. «О, привет, девчонки!» Прямо посреди совещания двери зала распахнулись, и в комнату зашла Мирабель. «Мирочка, привет!» – обрадовались дамы. «С чем прибыла?» «А вы еще не знаете?» – удивилась та. «Нет». «Ну так посмотрите в окно, и все узнаете», — заулыбалась Мира. Все разом посмотрели в окно и увидели старую скрипучую телегу. Садовник сидел на ней и разбрасывал навоз по огороду, напевая при этом незамысловатую песенку и изредка и украдкой попивая что-то явно алкогольное из своей фляжки. «М -м -м», задумалась Клео, — «ты прибыла с телегой или на телеге?» В другое окно, посмотрите, Дурехи, схватилась за голову та. Все разом ринулись к другому окну и увидели там пять тысяч булатовских солдат в сопровождении отряда из сотни магов. Все эти маги недавний выпуск Академии, и обучались они у лучших, так что ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в их мастерстве. И что все это означает? Прищурилась Фюрель. Это означает, что я прибыла с посланием от Булатова. Мира подошла к столу и бросила на него конверт. «Вот, сами смотрите». Клео с Фьюрель сразу разорвали конверт и внимательно вчитались в строки. И если графиня все сильнее хмурилась, то на лице царицы улыбка становилась шире и шире. А затем она и вовсе сначала засмеялась, а затем разразилась безудержным хохотом. Фарел! – прокричала Клео, едва стоило ей немного успокоиться. «Ко мне!» «Да, моя госпожа!» Военный подскочил к царице и вытянулся по струнке. я тебе начать экстренную переброску основных боевых соединений Египетского царства. Привлеки к этому наших портальщиков. Попроси о помощи Булатовского». «Позвольте поинтересоваться, а с какой целью?» «С целью захвата французского королевства. Пора нашей фирелишке стать новой королевой». «Но почему я?» замотала головой женщина. «Я не могу стать королевой, это ведь...» «Не-не-не», — не, не согласилась с ней новая подруга. «Мой учитель сказал, что ты станешь королевой, а значит, ты станешь ею в любом случае». «Ну, а я, если вы не против, поучаствую в процессе», — подошла к ним Мирабель. «И почему мне до сих пор не налили вина? У меня же есть еще новости, еще более важные». «Да? И какие же?» «Вы ведь смотрите «Роза шипы любви?»» Она назвала один довольно известный сериал. «Что за глупости?» нахмурилась Клео. «Конечно смотрим». «Так вот, в «Эквадоре» серии выходят на день раньше, и я посмотрела последнюю», заулыбалась Мирабель. «Оказывается, Ромарио все это время ухаживал за Розитой не потому, что влюблен в нее, а для того, чтобы вызвать ревность у Каприолы». «Да ну!» хором ответили те. Вот козел. Забыл сделать вид, что переход в другой мир вызвал у меня кратковременное головокружение. Впрочем, мои пленители на это не обратили никакого внимания и спокойно продолжили путь. Выйдя из портала, мы сразу оказались в довольно крупном городе. Вокруг множество зевак, все собрались здесь, чтобы посмотреть на высокородного пленника, Даже странно, насколько быстро тут расходятся новости. Ведь пленили меня около часа назад. И вот половина города уже тут. Кричат «Какой я плохой!» и все в таком духе. Простолюдинов можно понять, они даже и близко не представляют, как выглядит наследник престола империи в другом мире. Но стражники-то чего такие деревянные? Они ведь и правда не поняли, что я не Александр. Хотя ладно. Это неудивительно, учитывая уровень моего мастерства изменения. Интересно, а что мне надо сделать, чтобы меня привели к императору? А лучше его вовсе к совету императоров, если здесь есть таковой. Да и вообще, интересно посмотреть, что будет дальше. Все-таки после момента пленения я ничего не планировал, так как произойти может вообще все, что угодно». А тут уже буду действовать по обстоятельствам, которые могут меняться хоть по десять раз в минуту. Например, еще недавно мне казалось, что меня должны отвезти в темницу. Но вместо этого мы свернули в сторону главной площади города и бодро зашагали к ней. «Эй, идиоты! Я важный пленник, меня нельзя казнить! Мне с императором поговорить надо! А там уже делайте, что хотите!» Тем временем мы пробирались по широкой главной улице, и в какой-то момент из толпы выскочил крупный мужчина с коротким ножом в руках. Он приблизился практически мгновенно и, без труда, растолкав стражников, набросился на меня. «Ублюдок!» – проорал он. Не прошло и секунды, как он нанес пять точных ударов в живот, и только после этого его схватили и оттащили от меня подальше, скрутив и положив на землю. «Срочно! Лекаря!» – закричал командующий. «Защитить пленника!» – приказал он стражникам, а сам схватил за ворот одежды того мужика. «Ты! Командир 16-го дивизиона! А ну объясни, зачем ты это сделал!» прорычал он и встряхнув бедолагу, поставил его на ноги. «Говори!» «Да из-за этого ублюдка мне теперь командовать неким!» завопил тот. «Я теперь командир дивизиона без дивизиона! Отдайте его мне! Я голыми руками его задушу!» «Погоди!» нахмурился командующий армией вторжения. «Шестнадцатый дивизион!» Это же командир стрелков. Поверьте всегда на второй линии, никак не ближе». «Вот именно! Даже это не спасло моих ребят!» — взвыл бедолага. «Ты хоть понимаешь, насколько ценен этот пленник?» — прошепел мужчина. «Да тебе же казнят! С ним хотел поговорить сам император. А может, и не только он!» Тем временем толпа ликовала. «Им не важна моя судьба. Просто произошло что-то интересное, вот они и радуются». «Если он умрет, тебя четвертуют на центральной площади», — заключил командующий. «Все, можете его увести. Он махнул рукой и повернулся ко мне. Впрочем, стрелок тоже очень зло посмотрел на меня. «А я что?» Рубашки на мне не было, так что все сразу с удивлением обнаружили, что ни одной раны на животе и нет вовсе. «Командир, а ведь Лукас промазал», — растерянно проговорил один из стражников. «В смысле? Как это возможно?» – удивился командующий. «Ну, так, сами посмотрите, на пленном не царапины», – развел руками тот. «Не может быть! Я же попал!» – взбесился нападавший. «Я же сделал вид, что хочу почесать живот, и незаметно показал ему средний палец. И как же хорошо, что этот жест прижился даже в этом мире. Именно поэтому мужик прекрасно понял меня и чуть не взорвался от безудержной злобы». «Да уж», — помотал головой командующий. «Лукас, а я начинаю понимать, почему твой дивизион был перебит. С меткостью у вас явные проблемы, как я погляжу». Мужик еще что-то орал, но его быстро оттащили стражники, тогда как мы спокойно продолжили свой путь. Я уже думал, что больше никто на пути не попадется, но ошибся. Ведь дорогу нам преградил мужчина в дорогих одеждах. И его пухлый сын, лет двадцати, тоже одетый небедно. «Граф Вайн, уступите, пожалуйста, дорогу», слегка поклонился командующий. «Мы сопровождаем важного пленника». «Еще его усмехнулся тот. «Мой сын хочет видеть пленного императорской крови». Меня подвели ближе к пареньку, и тот довольно ухмыльнулся, после чего что-то прошептал на ухо отцу. «Вы не против, если мой сын кинет у него камень?» Он всегда мечтал ударить высокородного из другого мира. Вот вроде бы и спросил, но на деле приказал, сразу видно. Ведь командующий не хотел позволять ему подобного, но все равно ответил согласием. Паренек поднял камень, метнул и попал сначала в стражника, что стояло рядом со мной. Но он не стал отчаиваться и кинул камень еще раз, на этот раз угодив мне в плечо. «Ну что?» Пухлый расправил плечи, как смог, и гордо выпятил грудь. «В кандалах уже не такой смелый, да? Что, решил сопротивляться нашей воле? А не получится! <свечес> все вы будете в цепях ползать у наших ног! Мы непобедимы!» «Да уж», — помотал я головой и указал на него пальцем. «Проклинаю тебя!» Вжух! И все волосы на теле Пухлиша, даже брови и ресницы осыпались на землю. Магия, однако! «Весело?» «Весело. Понравились ли мне визги этих двоих? Еще как понравились. Из минусов. Остаток пути я шел с закованным в стальной чехол указательным пальцем. Но оно того все равно стоило». На площади мы остановились, и меня проводили прямо во дворец. Разве что не к главному входу, а сразу в подвал, где располагались темницы для особенных гостей, таких как я. «Скорее всего, тебе выпадет честь говорить с нашим императором!» Мы встали у дверей в темницу, и командующий решил проинструктировать меня. «Будешь ждать здесь, пока тебя не позовут. И это может произойти не сегодня, и даже не завтра. А чтобы ты был сговорчивее!» Мужчина распахнул двери и завел меня в огромную комнату. «Тебе придется провести незабываемое время в компании этих ребят!» Помимо самых разных и изощренных приспособлений для пыток, в комнате стояло 30 человек. На столах разложены всевозможные ножи, к стенам прикреплены такие устройства, о назначении которых остается только догадываться. Тут только инструкции по применению полгода читать, не говоря уже о том, чтобы научиться пользоваться ими на практике. «Это твои новые друзья!» — ухмыльнулся командующий и подтолкнул меня вперед. «Я даже познакомлю тебя с каждым из них лично». Он начал перечислять длинный список имен и регалий, собравшихся здесь моих новых друзей на ближайшие пару суток. Что примечательно, у каждого из них разные звания, если можно так назвать. Учитель-палач, ученик-палач, жестокий палач, великий палач, легендарный палач, ужасный палач. Каких то только нет, и каждая должность что-то дозначает. «Они ради такого праздника прибыли со всех уголков империи!» — радостно воскликнул командующий. "Лучшие из лучших!» «Но ты не бойся! Мы тебя убивать не будем! Ты еще пригодишься, и, возможно, тебя даже вернут твоему отцу, если он будет достаточно сговорчивым! Но поверь, тот человек, что вернется домой, уже никогда не станет прежним тобой!» Вперед вышел один из палачей окинул меня внимательным взглядом и кивнул своим мыслям. «Меня зовут Магмалу Олеон фон Ректор Бернштерль», – пробасил он. «Я являюсь главой объединения королевских палачей. И если говорить о слове «лучший», то это как раз обо мне. Я действительно лучший в империи, а может, и за ее пределами». Говорил он так, словно совершенно уверен в каждом своем слове. «Я занимаюсь своим делом уже более ста сорока лет. У меня нет жены, нет дочерей, сыновей, родственников. Только моя работа и свою работу я люблю и делаю ее изумительно. Но...» Только сейчас на его лице появилась улыбка. «Впрочем, сам скоро узнаешь, так что добро пожаловать!» Некоторое время мы смотрели друг на друга, и в какой-то момент Магмалуа нахмурился. «Я еще ничего не сделал, а у тебя слезы из глаз катятся? Тебе страшно?» «Нет, что ты», — помотал я головой. «Просто престол грешника в глаз попал». «А?» — не понял он. «Да ничего, не обращайте внимания», — отмахнулся я. «Давайте начинать уже, что ли?» На этом стражники передали магические ключи от наручников, и вышли из комнаты, оставив нас наедине. Разве что командующий замер в дверях и, обернувшись, обратился к их главному. «Мужики, я хочу, чтобы эти стены наполнились криками, страданиями и ужасом!» «Хорошо!» — хором ответили ему. «Причем не только палачи, но и я».